В результате у разведчиков оказались два пистолета в дополнение к тому, которое они уже раньше нашли в машине, служебные документы всех троих из группы захвата, а также того, кто сидел за рулем. Выкидной нож, приличная сумма в долларах и пачка папирос, гильзы которых, как определил принюхавшийся Абрамов, были набиты анашой травкой балуете?» — спросил Абрамов, покачав головой. «Ну и менты пошли, тюряга по вам плачет». «Вот что, кто вас послал, я знаю», — вступил в разговор Чижевский, массируя запястье. «Кто вы такие где работаете, теперь тоже знаю. Если еще раз появитесь на моем горизонте, можете смело себе гроб заказывать, все ясно». «Ну и хорошо». — А документы, а оружие? — жалобно спросил Толстяк. — Оно же табельное, нас же с работы выгонят. — А вас и надо гнать в три шеи, — невозмутимо ответил Чижевский. — Да ты еще шмальнешь в нас, дуру, или ментов позовешь. — Нет, ты не проси. Ну ладно, так и быть. Вон в том дворе помойка, там найдешь. — Извини, иначе нельзя. — Но мы пошли. Лебедев, уже успевший переместиться за спину толстяка, коротко взмахнул дубинкой. Плохой мент закатил глаза, закачался и рухнул бы на асфальт, если бы Абрамов и Усманов не подхватили его подмышки и не затолкали в салон машины, который Абрамов до этого между делом открыл ключами, отобранными у водителя. След за толстяком в салон запихнули брюнета. Последний был круглоголовый, который, предчувствуя неизбежный удар дубинкой по голове, попытался отползти на четвереньках в сторону. Лебедев неторопливым шагом догнал его. Вновь последовал короткий замах, глухой удар, и ироповец, дернувшись, распластался на асфальте. Его подхватили и поволокли к машине. Э, «Ребята, ну-ка идите сюда!» — позвал Чижевский, заметив кучку пацанов, удивленно наблюдавших за происходящим. «Будете свидетелями!» Пацаны тут же тронулись с места и, все прибавляя шаг, удалились в сторону метро. за засранцы, слабо выполнить гражданский долг?» — ухмыльнулся Чижевский. «Ладно, пошли, а то они еще ментол позовут». По проходу между домами полковники и его группа прикрытия направились к Ленинскому проспекту, где осталась их машина. Опасения Чижевского были напрасны. Милицию никто не позвал. Однако через некоторое время... Гулявшие в соседнем дворе люди могли видеть странную картину. Как иномарка, разгоняя толпу прохожих, пробирается по пешеходной дорожке во двор, там, набрав скорость, подлетает к помойке, из нее пошатываясь из с болезненными гримасами, держась за головы, вылезают три шикарно одетых молодых человека и начинается с стервенением рыться в отбросах. У молодых людей был такой решительный вид, что гулявшие по двору старухи не решили сделать им замечание, а только внимательно наблюдали за их действиями. Докопавшись до самого дна контейнера и ничего не найдя, молодые люди начали переругиваться, стоя по колено в отбросах. Заметив внимание старух, один из них истерически завопил — «Ну чего смотришь, старая жаба?» После этого странные гости, не прекращая перебранки, бросились в машину и с ревом умчались, распугивая мирных обитателей двора. Старухи долго обсуждали, кем бы эти люди могли быть, но так и не пришли ни к какому определенному выводу. Глава 30. Подмосковный поселок Барвиха, как и другие поселки вдоль Рублевского шоссе,